Глава 7. Плен. Прийти в сознание было очень тяжело. Тело нещадно ломило, как оказалось, мои руки были связаны за спиной. Лежал я на животе в каком-то тёмном помещении. Странно. Не помню практически ничего до того, как я сюда попал. Только помню, что очень много воды отдал в тот вечер и очень сильно устал. Что ж, неудивительно, что у меня сейчас всё ломит, а голова раскалывается от боли. После вчерашнего переутомления в таком положении невозможно было сколько-нибудь нормально отдохнуть, да ещё и на каменном полу. Но что же случилось? Неужели меня похитили? Если да, То как Агер, личный гвардеец Ейгерса, мог это допустить? Или же в городе действуют те, кто как минимум не уступает гвардейцам Ейгерса в силе, а как максимум и значительно их превосходит. Если это так, то у меня серьёзные проблемы. В принципе, вопрос, зачем именно меня похитили, не стоит. Моя водоносность для этих существ была поистине божественным даром, и подобное было только вопросом времени. Беспокоило другое: каким образом от меня будут добиваться нужного? Снова вспомнились нехорошие мысли насчёт посадки на цепь и побивания палкой. В связи с этим я не знал, как мне сейчас себя вести. Звать кого-либо не хотелось. Моё нынешнее положение ясно говорило о том, что договариваться со мной по-хорошему никто не собирается. Но и лежать в этом положении становилось просто невыносимо. И перевернуться нельзя. В таком состоянии я имею все шансы отдавить себе ладони да ещё и прищемить хвост. Погодите-ка. У меня остался свободным хвост. Может, как-то получится использовать эту выгоду? И Сайраж и Фрайсаж в своё время рассказывали мне, что техника владения хвостом очень важная часть физиологии тайсянов, и функция его далеко не ограничилась поддержанием равновесия при ходьбе и удержанием направления, когда ныряешь в глубину. Самые искусные мастера владения своим телом среди тайсянов могли едва ли не вскрывать замки, используя свой хвост вместо отмычек. Другие использовали хвост в более боевым назначению, прокалывая кожу на конце хвоста и прикрепляя небольшие лезвия или крючья. Хотя процедура эта была весьма и весьма болезненна и опасна, ибо важно было зацепить инструменты за жилы, но не затронуть кости. Сосредоточившись, я стал аккуратно нащупывать хвостом свои путы. Вроде бы и обычные бичева. Завязано, конечно, на совесть, руки не резало. Но подцепить верёвку ни с какой стороны не представлялось возможным. Да и если я даже найду узел, таким образом я его не развяжу. Зато у меня есть магия воды. Да я скован, связан, но всё же не совсем беспомощен. Изловчившись, я пошевелил хвостом так, чтобы можно было схватить его ладонью. Нащупав кончик хвоста, я сначала призвал немного воды, а потом заморозил её вокруг хвоста так, что на нём появилось ледяное навершие, заострённое с одной стороны. И этим нехитрым устройством я принялся потихоньку пилить бичевую. Делать это пришлось долго. Веревка оказалась на удивление скользкой, и лезвие постоянно соскакивало, и всякий раз, когда лезвие уходило в сторону, я рисковал серьёзно пораниться. Поэтому действовать приходилось медленно и осторожно, и каждое мгновение я боялся, что кто-нибудь всё-таки придёт меня проведать и увидит, что я пытаюсь сделать. Но нет, мне всё-таки повезло. Я успел перерезать верёвки, и мои несчастные ладони наконец-то были свободны. Я тут же принялся их растирать. К счастью, и шкура, и жилы Таисиана были значительно крепче человеческих, и потому серьёзных последствий в виде рудцов и кровоподтёков, которые случаются даже при среднем натяжении на длительном сроке удержания, удалось избежать. Итак, что же делать дальше? Пытаться выбраться отсюда? Слишком опасно. Мои неведомые похитители... Увидев, как я освободился от своих пут, с высокой степенью вероятности разберутся со мной и в следующий раз примут куда более надёжные меры. Да и, как ни крути, но на первый контакт пойти придётся. Нельзя действовать, совершенно не зная, где ты находишься и что тебе может угрожать. Мне по-прежнему не нравилась мысль, что меня похитили под самым носом у Агера, и тот, очевидно, ничего не смог с этим поделать. Но тогда... Решение пришло в голову внезапно. И хотя оно было достаточно нелепым, но всё же не лишено смысла. Спрятав разрезанные верёвки, я с помощью магии и иллюзий сотворил точно такие же и связал себя с их помощью. Сделать это оказалось на удивление непросто. Несмотря на то, что моя иллюзия полностью мне подчинялась, обзора сзади у меня не было, и завязывать приходилось вслепую. В итоге это потребовало чуть ли не столько же времени, сколько освобождения от настоящих верёвок. Но результат, как мне хотелось надеяться, Стоил затраченных на него сил. Я был связан верёвками, которые могли пропасть в любой выгодный для меня момент. Я уже уснил, что силой я значительно уступаю расе рано, и физической, и не исключено, что и магической. Следовательно, элемент внезапности был моим единственным оружием и единственной возможностью вырваться отсюда. И всё же стоило хотя бы попытаться поговорить, ведь не исключено, что мне и вовсе не захочется отсюда бежать. Да, мысль странная, но после того, как я освободил себя от пут, ко мне начала возвращаться уверенность, в том числе и уверенность в том, что возможно удастся договориться по-хорошему. В этот момент дверь позади меня открылась. Я, успев принять сидячее положение, остался в нём, хотя это явно должно было удивить моих похитителей. Но нет. Фигура в чёрном плаще, как ни в чём не бывало, подошла и, взяв меня за шиворот, поставила на ноги. Тапой Коротко бросил он, толкая меня в спину. Я покорно зажигал в сторону света. Как оказалось, находились мы в достаточно богатом, я бы даже сказал, имении. В коридорах висели пышные шёлковые ковры, каменный пол под ногами едва ли не сверкал и по своим свойствам вполне мог поспорить с мрамором. И хотя помещение было явно закрытым, по коридорам гулял лёгкий сквозняк, даруя приятное ощущение прохлады. Спустя два поворота передо мной показалась дверь. Древянная и достаточно новая. С учётом того, как плохо было с водой в этом мире, не трудно догадаться, что позволить себе подобную роскошь могут очень немногие. Гостинной, как ни странно, никого не было. Хотя я ожидал, что в таком роскошном помещении будет какой-нибудь важный рана владелец особняка. Однако в этот момент меня усадили в одно из кресел. И вот кресла были явно не новые и пользовались ими не одно поколение. Сам же ранов в чёрном плаще сел на соседнее кресло и опустил капюшон. И к своему огромному удивлению я узнал его. Причём узнал даже не по лицу, но по тому самому плащу, который, как оказалось, был сделан из шкуры зверя, по свойствам очень напоминающей мою. Э, верно догадываешься, зачем всё это происходит, маленький поэти? сказал похититель, развалившись в кресле. Видишь ли, мелкий гадёныш, своим появлением ты порошил мою систему которые я столько аквот с таким трудом выстраивал. Воду он всем, видите, раздает». «Я так и понял, что конкретно вам я своим присутствием помешал больше всего», бесстрастно ответил я. «Еще бы. Кто теперь станет покупать у вас свежие фрукты по бешеным ценам, когда можно вырастить собственные?» «Все это ты понимаешь», — усмехнулся торговец. «Но в таком случае тебе, надеюсь, достанет ума понять, что исчезнуть ты должен всерьез и надолго». "Так, чтобы о тебе в этом городе поплакали, посдыхали, да и забыли? Всё, что я делаю, я делаю не по своей воле", откликнулся я. "Помогите мне найти путь в мой мир, и клянусь, вы больше никогда в жизни обо мне не услышите". "Заниматься подобными вещами у меня времени нет", отмахнулся торговец. "Но и убивать тебя, конечно, слишком расточительно. Нет, я тебя переправлю в одно огромное место, где тебя никто и никогда не найдёт, и где ты сможешь послужить на общее благо". "Общее благо это, конечно, ваше благо", усмехнулся я. "Ваших текущих благ вам недостаточно, надо с сородичей последнюю шкуру снять". "Мальчик, ты дурак или родом так?" рассмехался торговец. "Ты предлагаешь мне сострадать этому ленивому, вечно ноющему сброду только потому, что я с ними одной расы? Не смеши меня. У меня есть деловая хватка, чутье, связи за пределами этого города. Почему я лично впахиваю на то, чтобы всё это появилось?" должен делиться плодами своего труда с теми, кто не вложил в это ровным счётом ничего». И он замолчал, явно считая, что этим аргументом сразил меня на повал. Я не стал с ним спорить, понимая, что по-своему он прав. В конце концов, на земле богатые тоже очень редко сострадали бедным. Если, конечно, не было возможности сделать это на камеру, выстояв себя в выгодном свете. Здесь же борьба за ресурсы шла не на жизнь, а на смерть. Сколотить состояние в подобных условиях — это целое искусство. А что до морали, голод имеет свойство убивать и любовь, и совесть, и всякую мораль, ибо жить хочется прежде всего самому. Как вы сумели меня похитить, непонимающе спросил я. Посреди площади, полной народу, под носом у гвардейца и егеряса, половина этого народа ходит у меня в должниках, фыркнул торговец. Мне не составило никакого труда подговорить народ на этот спектакль, чтобы и ягеру глаза отвести, и тебя аккуратно изолировать в укромное место. Этот мутант полный псих, готовый с закассой взгляд кинуться на кого угодно. Да ты, наверное, уже и сам об этом догадался. Зато на лись падок, как я не знаю на что. Только подбери нужный кричак, да похвали его вовремя, он лучше развесит и будет слушать тебя и слушать. И что вы намерены со мной делать? поинтересовался я. До моее укромное место подождёт, сказал торговец. Из-за тебя я понёс немалые убытки, парень. Так что будет вполне справедливо. Что какое-то время ты поработаешь на меня, а там уже дальше видно будет. А если я не стану на вас работать, поинтересовался я. Видишь, вот этот плащ, поинтересовался он, указывает на чёрную ткань. Когда я снимал шкуру с твари, которой она принадлежала, тварь всё ещё была жива. Могу повторить этот опыт с твоей шкурой. Мне она очень нравится. Я прикинул, насколько безопасно будет выдать сейчас свою свободу и пригрозить ему своей магией. Нет, цели, как бы ни сcorona. Я плохо восстановил силы, вас во нет, добавок я был зверски голоден. Нет, надо оставить этот козырь на потом, когда разыграть его можно будет выгоднее всего. Нет, не стоит, тихо сказал я. Вы меня убедили. Вот и умница, одобрительно кивнул торговец, после чего неожиданно дрожаливо добавил: Ты, парень, главное дело, что я тебе говорю. А уж в нашем укромном месте тебя не ни пешие, ни прочие не обидят. И как знать, Может, и вопрос с твоим возвращением домой тоже обсудит наш благочестивый лжец, которому выпала незаслуженная честь управлять нашим городом. Никуда тебя не отпустит. Ты думай сам, это понимаешь? А теперь я тебя развязываю. Надеюсь, ты не будешь делать глупостей. Когда он говорил о градоначальнике, в его голосе прозвучала острая неприязнь. Не исключено, что и по той причине, что невзирая на все свои связи и ресурсы, Ему так и не удалось заставить Егерса присесть под свою дудку, но слух об этом благоразумно говорить не стал. Меня и так не стали бить и даже пообещали хорошо относиться. Не стоит портить такие на данном этапе удачные нейтральные отношения. К моему великому удивлению, отвёл меня торговец, чьё имя я так и не удосужился выяснить, не на склад наполнять водой сосуды и даже не обратно в каморку, где я лежал связанный. Нет, меня отвели в хоть и небольшую, но чистую комнатку где ещё в большем моём удивлению была кровать, так похожая на земные постели. Матрас явно был набит чем-то мягким, то ли пером, то ли пухом, то ли каким-то аналогом. Ничего общего с тем соломенным мешком, на котором мне приходилось спать во дворце Егерса. Конечно, шкура таисяна в этом плане куда менее прихотлива, нежели человеческая кожа. И всё же, я не дожидаясь разрешения хозяина, подошёл к кровати и провёл ладонью по чистой простыне и мягкому матрасу. Нравится, понимающе спросил торговец. Так вот знай, так живут мои слоги. Так что пусть тебя не слишком пугает наше, скажем так, экстравагантное знакомство. Когда ты вернёшься из укромного места, может статься, что ты поднимешь моё дело на новый уровень, и я в долгу не останусь. Ты ж можешь мне поверить. Простите, покачал я головой. Не могу сейчас ни о чём думать. Я вчера слишком много творил свои чары. У меня голова раскалывается от боли. Я невыносимо хочу спать. Понимаю, кивнул торговец. Что ж, тогда перекуси и ложись отдыхать. А уж потом мы с тобой поговорим серьёзно. С этими словами он щёлкнул пальцами. В комнату тотчас вбежала девушка с голубой кожей и кошачьими ушками, облачённая в лиловое платье, расшитое золотом. В руках она держала сверкающий поднос, на котором лежала миска с какой-то розовой кашей и кусочек мяса. Не успел я подумать, Насколько роскошно даже слуги у этого рана одеваются, как он сердито рыкнул на вошедшую. Мира, почему ты сама носишь еду? Где служанка? Папочка, ну как я могла упустить возможность посмотреть на этого красавчика? Эй, красавчик, ты уже согласился работать с папочкой? А то он последнюю седмицу такой сердитый, прямо такой сердитый был. Мира взревел торговец. Папа, ну не будь букой. Теперь красавчик здесь, значит, всё будет хорошо. Вот, красавчик, поел. А то вы этого купердяя Егерьца ты не будь только эту бесцветную бурду и жрал. Ну да ничего. Вот будешь работать на папочку, красавчик. Тебя такая жизнь ждёт, не пожалеешь. Мира, от Чигарёва торгуется. Иди вниз, мне с тобой надо серьёзно поговорить. Да, папочка. Плутовка сделала ангельское личико и, поставив поднос на столик около кровати, выпорхнула из комнаты. Торговец сердито на меня посмотрел, после чего пробурчал: В общем, это... Отдыхай. Как выспишься, тогда и серьёзно с тобой поговорим. Не став спорить с этим, в самом деле, дельным советом, я поспешно проглотил предложенную мне пищу. Розовая каша оказалась чем-то вроде фруктового пюре с добавлением каких-то то ли зёрен, то ли бобовых, но довольно сносно, как и кусок мяса, который хотя и был по размеру меньше, чем порция во дворце Егерса, но приготовлен с явно большим старанием. После чего рухнул в постель совершенно обессиленный. И только засыпая я обратил внимание на то, что в поместье торговца не просто гулял лёгкий прохладный сквозняк. Здесь было само по себе прохладно, практически нормально по температуре. Я был так напуган своим похищением, что поначалу этого даже не заметил. И всё же факт остаётся фактом. Влияние этого торговца, вероятно, настолько велико, что на него даже работают какие-то маги. Ибо я сомневался, что в таких условиях сотворить прохладу можно чем-либо помимо магии.